Из-за живопредставшего перед воображением собственного яростного лица личность в депрессии начала в этот момент под конец сеанса совершенно искренне всхлипывать, хныкать, шмыгать и сопеть, как она позже поделилась с доверенными подругами. Потому что нет, если психотерапевт действительно хотела правды, всей сокровенной правды уровня нутра, под защитными злостью и стыдом, Поделилась личность в депрессии, почти свернувшись в позу эмбриона под солнцеобразными часами и всхлипывая, но сделав сознательный выбор не заботиться вытирать глаза или даже нос, то личность в депрессии по-настоящему чувствовала, что это по-настоящему нечестно». когда она чувствует себя в состоянии даже здесь на сеансе с доверенной и сочувствующей психотерапевтом, чувствует себя в состоянии поделиться только болезненными обстоятельствами и прозрениями касательно депрессии, ее этиологии, текстуры и множества симптомов, но не могла по-настоящему общаться, артикулировать и выразить сами ужасные непрерывные терзания депрессии Терзание, что являлись первостепенной и невыносимой реалией каждой черной минуты ее жизни, то есть не могла поделиться самим чувством тем, как она ежедневно себя чувствовала из-за депрессии. Истерически рыдала она, беспрестанно колотя по замшевым подлокотникам мягкого кресла. Или связаться, общаться и выразить кому-нибудь, кто мог не только выслушать, понять и позаботиться, но и мог бы суметь действительно почувствовать ее с ней, то есть почувствовать то, что чувствовала личность в депрессии. Личность в депрессии созналась психотерапевту, что действительно представляла, что ей действительно по-настоящему катастрофически не хватало способности как-то по-настоящему, действительно буквально поделиться ею, то есть непрерывной пыткой хронической депрессии. Она сказала, что депрессия кажется настолько определяющей и фундаментальной в ее сущности и человечности, что неспособность поделиться внутренним ощущением депрессии или даже описать, на что это похоже, напоминает, например, отчаянное желание на грани жизни и смерти описать солнце в небесах, но все же при этом быть в состоянии или иметь разрешение только показывать на тени на земле». Она так устала показывать на тени, всхлипнула она. Потом она, то есть личность в депрессии, тут же осеклась и горько рассмеялась над собой и извинилась перед психотерапевтом за такую витиевато-мелодраматическую и полную жалости к себе аналогию. Всем этим позже личность в депрессии поделилась с системой поддержки, пересказывая все в мельчайших деталях и иногда по несколько раз за вечер во время процесса скорби после смерти психотерапевта от гомеопатического кофеинизма, в том числе ее, то есть личности в депрессии, реминисценцию о том, как реакция психотерапевта в виде сочувствующего и не осуждающего внимания ко всему, что наконец открыла излила злила, прошипела, выплюнула, проныла и прохныкала личность в депрессии во время травматического плодотворного прорыва на сеансе, была такой внушительной и бескомпромиссной, что она, то есть психотерапевт, даже моргала куда реже, чем любой непрофессиональный слушатель, с каким когда-либо делилась личность в депрессии лицом к лицу. Две текущих самых доверенных центральных участницы системы поддержки личности в депрессии заметили почти дословно, что, похоже, психотерапевт личности в депрессии была особенной, и, очевидно, личности в депрессии ее очень не хватает, а одна особенно ценная, сопереживающая и элитная, физически больная центральная подруга, на которую личность в депрессии во время процесса скорби опиралась сильнее, чем на кого-либо другого, предложила, что единственный и самый подходящий способ выразить любовь и почтить память психотерапевта и скорбь личности в депрессии от утраты, попытаться стать для себя такой же особенной, заботливой и неослабевающе участливой подругой, какой была покойный психотерапевт. Конец примечания. Воспоминания личности в депрессии о терпеливых, внимательных, и не осуждающих ответах психотерапевта даже на ее, то есть личности в депрессии, самые злобные детские слабоумные жалобы, казалось, вызывали новые, еще более невыносимые чувства утраты и покинутости, как и свежие волны обиды и жалости к себе, в высшей степени отталкивающие, как отлично знала личность в депрессии, в чем и заверила подруга из системы поддержки близких подруг, которым личность в депрессии к этому времени, звонила почти постоянно, иногда даже посреди дня с рабочего места, набирая междугородние рабочие номера близких подруг и упрашивая их отнять время у собственных интересных, стимулирующих карьер и выслушать, поддержать, поделиться, вести диалог, помочь личности в депрессии, найти способ проработать эту скорбь и утрату и выжить». Ее извинения за обременение подруг в дневные часы на рабочих местах были затейливыми, запутанными, многословными, барочными, безжалостно самокритичными и практически постоянными, как и выражение благодарности системе поддержки только за то, что они были рядом с ней, только за то, что позволили снова почувствовать способность доверять и рисковать связываться с людьми, пусть даже немного, Ведь, как говорила личность депрессии, она чувствовала, что после резкого и молчаливого ухода психотерапевта «С новой сокрушительной ясностью узнала», — говорила она в микрофон от наушников рабочего телефона, «как далеко находятся люди, и как их мало, тех, с кем она могла хотя бы надеяться по-настоящему, без терзаний общаться, делиться и создавать здоровые, открытые, доверительные, взаимные, участливые отношения, на которые можно опереться». Например, ее рабочее окружение, о нем личность в депрессии утомительно ныла уже много раз, что с готовностью признавала, было совершенно дисфункциональным и токсичным, а совершенно лишенная поддержки эмоциональная атмосфера превращала саму идею установить с коллегами взаимную участливую связь в гротескную шутку, А попытки личности в депрессии вырваться из эмоциональной изоляции, связаться с людьми и попробовать завести и культивировать заботливых подруг и отношения в обществе с помощью церковных групп, холистических курсов йоги и полезного питания – или общественных духовых оркестров и тому подобного оказались настолько мучительными, поделилась она, что она едва ли не умоляла психотерапевту отказаться от своего мягкого предположения, будто личность в депрессии должна постараться и все это пробовать. «Ну а что до идеи снова сесть в седло?» рвануть на гопсовский мясной рынок мира свиданий и вновь попытаться найти и установить здоровую, любящую, функциональную связь с мужчинами в плане физической близости и партнерских отношений, или хотя бы просто как у близких и поддерживающих друзей, на этих словах личность в депрессии горько смеялась прямо в микрофон наушников. в которых сидела у своего терминала на рабочем месте и спрашивала подругу, знавшую ее не хуже любой другой участницы системы поддержки, нужно ли углубляться в описание неподатливой депрессии, заметно заниженной самооценки и проблем с доверием, превращающих саму эту идею в химерические полеты каровой фантазии. рассказывала личность в депрессии прямо на рабочем месте. Во втором семестре первого курса колледжа произошел травмирующий инцидент, когда личность в депрессии во время игры в лакросс между колледжами сидела одна на траве рядом с группой популярных и уверенных в себе студентов-парней, и издалека подслушала, как один из них со смехом сказал о студентке, которую личность в депрессии немного знала, что единственная существенная разница между этой девушкой и туалетом в уборной в том, что туалет не таскается за тобой повсюду с жалким видом после того, как его используешь. Пока она делилась этой историей с поддерживающими подругами, на личность в депрессии внезапно и неожиданно нахлынула волна эмоциональных воспоминаний об одном из первых сеансов, на котором она впервые рассказала об этом случае психотерапевту, Тогда, во время неловкой начальной стадии терапевтического процесса, они вместе проводили простейшую работу над чувствами, и психотерапевт предложила личности в депрессии определить, какое чувство вызвало у нее, то есть у личности в депрессии, это подслушанное оскорбление в первую очередь, злость, одиночество, испуг или грусть, примечание». Личность в депрессии, отчаянно стараясь открыться и позволить системе поддержки помочь почтить смерть психотерапевта и проработать ее чувства в связи с этим, пошла на риск поделиться осознанием, что во время терапевтического процесса сама редко использовала в диалогах слово «грусть», Обычно она пользовалась словами отчаяния и терзания, и психотерапевт по большей части не спорила с таким мелодраматическим выбором, хотя личность в депрессии давно подозревала, что психотерапевт, вероятно, чувствовала, что ее, то есть личности в депрессии, выбор слов терзания, «отчаяние», «пытка» и тому подобных был одновременно мелодраматичным, а значит нуждающимся и манипулятивным, С одной стороны, и при уменьшающем, а значит замешанном на стыде и токсичном, с другой Также во время сокрушительного процесса скорби личность в депрессии поделилась с дальнегородними подругами болезненным осознанием, что она вообще-то ни разу не спросила психотерапевта прямо, что она, то есть психотерапевта, думала или чувствовала в любой конкретный момент во время их работы вместе, а также не спросила ни разу, что она, то есть психотерапевт, на самом деле думала о ней, то есть личности в депрессии как о человеке, То есть, нравилась она лично психотерапевту, не нравилась, считала ли та ее в основном достойной, отталкивающей личностью и так далее. И это только два примера. Естественно, во время процесса скорби, терзаемую психику личности в депрессии, случайным и непредсказуемым образом наводняли чувственные детали и эмоциональные воспоминания, давили на нее и наперебой требовали выражения и проработки – Например, мантилья из оленей шкуры психотерапевта, хотя психотерапевт была почти фетишистски привязана к этому предмету одежды коренных американцев и носила его, кажется, чуть ли не на ежедневной основе, всегда была безупречно чистой и всегда являла собой безупречно необработанный и как будто влажный фон телесного цвета для разнопальцевых клеткообразных фигур, которые подсознательно составляли пальцы психотерапевта, и личность в депрессии поделилась с участницами системы поддержки после смерти психотерапевта, что ей всегда было непонятно, Как или благодаря какому процессу оленья шкура мантильи оставалась такой чистой? Личность в депрессии сознавалась, что иногда нарциссически представляла, будто психотерапевт надевает безупречную мантилью цвета кожи только на их встрече, Также в прохладном домашнем кабинете психотерапевта у стены напротив бронзовых часов и позади кресла психотерапевта стоял великолепный молибденовый ансамбль из стола и подставки для персонального компьютера, где на одной из полок по бокам от роскошной кофемашины «Браун» Выстроились маленькие фотографии в рамочках мужа, сестер и сына психотерапевта, и личность в депрессии по телефону в кабинке часто вновь ударялась в слезы утраты, отчаяния и самобичевания, сознаваясь в системе поддержки в том, что ни разу не спросила имена любимых психотерапевта. Конец примечания. К этому времени процесс скорби из-за смерти психотерапевта, возможно, от ее собственной, то есть психотерапевта руки, зашел так далеко, а чувства утраты и покинутости у личности в депрессии стали настолько интенсивными и ошеломляющими, настолько одолели ее рудиментарные защитные механизмы, что, например, когда какая бы подруга, с которой связалась личность в депрессии, Наконец не сознавалось, что ей, то есть подруге, ужасно жаль, но ничего не поделать, ей необходимо повесить трубку и вернуться к требованиям насыщенной, яркой, бездепрессивной жизни, первобытный инстинкт, который казался ничем иным, как инстинктом простейшего эмоционального самосохранения – заставлял личность в депрессии отбрасывать последние мелкодисперсные частицы гордости и бесстыдно умолять о двух или хотя бы одной минуте времени и внимания подруги. И если сочувствующая подруга, выразив надежду, что «личность в депрессии поймет, как стать мягче и сострадательнее к себе же», твердо стояла на своем и изящно заканчивала беседу, «личность в депрессии не тратила времени», на бездумное прослушивание гудка, не грызла над кожицу указательного пальца, не терла лоб ладонью и не чувствовала ничего, кроме первобытного отчаяния, а лишь в спешке набирала следующий десятизначный номер из телефонного списка системы поддержки, который к этому этапу скорби был несколько раз ксерокопирован и хранился в телефонной книжке в файле Телефон.вип на терминале рабочей станции, в бумажнике, в застегнутом внутреннем отделе сумочки, в шкафчике центра йоги и здорового питания и в особом самодельном кармашке на нахзаце кожаного дневника чувств личности в депрессии, которые она по предложению покойного психотерапевта всюду носила с собой». Личность в депрессии по очереди поделилась с каждым доступным участником системы поддержки долей волны эмоционально-чувственных воспоминаний о сеансе, где она впервые открылась и рассказала психотерапевту о случае, когда смеющиеся парни сравнивали студентку колледжа с туалетом, и поделилась, что не могла забыть этот случай, и что хоть у нее не было никаких личных отношений или связей со студенткой, которую мужчина сравнили с туалетом, и она даже плохо ее знала, но ее, то есть личность в депрессии, переполняли ужас и сострадательное отчаяние, при мысли о том, что эта студентка стала объектом насмешек и веселого межполового презрения, без ее, то есть студентки, с которой, как вновь призналась личность в депрессии, она почти не общалась, ведомо. Личность в депрессии была почти уверена, что на ее, то есть личности в депрессии, эмоциональном развитии и на способности доверять и связываться именно после этого случая остался глубокий шрам, Она решила раскрыться и стать уязвимой, поделившись, пусть только с одной единственной, самой доверенной и элитной центральной участницей текущей системы поддержки, что призналась психотерапевту, когда даже сейчас, будучи якобы взрослой, она одержима идеей, что группы смеющихся людей часто высмеивают и унижают ее, то есть личность в депрессии, без ее ведома. Покойный психотерапевт, как поделилась личность в депрессии, самой ближайшей дальнегородней наперснице, объяснила, что воспоминания о травматическом случае в колледже и ответная уверенность в презрении и высмеивании классический пример того, как задержавшийся в развитии эмоциональный защитный механизм взрослого человека может стать токсичным и дисфункциональным. Удерживать взрослого в эмоциональной изоляции даже от себя самого и лишать общества и участия, а также, может, то есть токсичный, задержавшийся в развитии защитный механизм, может ограничить доступ взрослого человека к депрессии, к его собственным драгоценным внутренним ресурсам, к инструментам для установления связи с другими людьми и к способности относиться с уверенностью, мягкостью и сочувствием к самому себе, и что таким образом, как ни парадоксально задержавшиеся в развитии механизмы защиты – помогали росту тех самых боли и грусти, которые изначально должны были предотвращать. Именно... Делясь этой искренней, уязвимой реминесценцией четырехлетней давности с одной конкретной центральной участницей системы поддержки, которой, как оказалось, личности в депрессии могла сильнее всего доверять, на которую могла по-настоящему опереться, из которой могла по-настоящему общаться по наушникам с микрофоном, она, то есть личность в депрессии, вдруг пережила то, что потом назовет эмоциональным озарением. почти таким же травматическим и ценным, как озарение, пережитое 9 месяцев назад во время уикенда экспериментального терапевтического лечения с фокусом на внутреннем ребенке, когда она почувствовала себя просто слишком катарсически опустошенной и обессиленной и была вынуждена улететь домой. То есть, сказала личность в депрессии, самой доверенной и поддерживающей дальнегородней подруги, похоже, как ни парадоксально, Она, то есть личность в депрессии, как-то обнаружила в себе на пике чувств утраты и покинутости из-за передозировки психотерапевта натуральными стимуляторами ресурсы и внутреннее уважение к собственному эмоциональному самосохранению – которые были необходимы для риска, наконец, попробовать последовать второму из самых сложных и пугающих предложений покойного психотерапевта и открыто попросить некоторых, однозначно честных и поддерживающих близких, ответить прямо, не чувствуют ли они к ней втайне насмешливого презрения, осуждения или неприязни. И личность в депрессии сказала, что, наконец, теперь, после четырех лет плаксивого и язвительного сопротивления, она все-таки решилась хотя бы начать задавать доверенным близким этот плодотворный, честный и, возможно, сокрушительный вопрос, и что, отлично зная о своей фундаментальной слабости и оборонительном потенциале отрицания и избегания, она, то есть личность в депрессии, сделала выбор, Инициировать этот беспрецедентно уязвимый допросный процесс прямо сейчас, то есть с элитной, несравненно честной и сострадательной центральной участницей системы поддержки, с которой она как раз делилась своими мыслями и чувствами посредством наушников с микрофоном. Примечание. Особенно ценная и участливая дальнегородняя подруга, которая как решила личность в депрессии, не так унизительно задать вопрос, чреватый открытостью, уязвимостью и эмоциональным риском, была выпускницей самого первого интерната в детстве личности в депрессии, исключительно щедрой и великодушной разведенной матерью двоих детей из Блумфилд-Хиллс, Мичиган, которая недавно перенесла второй курс химиотерапии из-за вирулентной нейробластомы, резко сузивший круг обязанностей и занятий в ее насыщенной функциональной взрослой жизни, ярко направленной на окружающих и потому не только почти всегда была дома, но также могла похвастать почти беспредельными и бесконфликтными возможностью и временем делиться по телефону, за что личность в депрессии никогда не забывала аккуратно вносить в дневник чувств ежедневную молитву благодарности. Конец примечания. Тут личность в депрессии на мгновение сделала паузу, чтобы пояснить. Она твердо решила задавать этот потенциально глубоко травмирующий вопрос без обычных жалких раздражающих защитных механизмов, без преамбулы извинений или вставной самокритики. Она желала услышать «без обиняков», как заявила личность в депрессии, «беспощадно честное мнение о ней», как о личности от самой ценной и близкой подруги в текущей системе поддержки, как потенциально негативные, осуждающие и болезненные моменты, так и позитивные, одобряющие, поддерживающие и участливые моменты, Личность в депрессии подчеркнула, что настроена серьезно, пусть это покажется мелодраматичным, но беспощадно честная оценка объективного, хотя и очень заботливого, близкого на данный момент стала для нее почти буквально вопросом жизни и смерти. «Хотя она и боялась», — призналась личность в депрессии своей близкой и выздоравливающей подруги, До глубины души беспрецедентно боялась того, что, как ей казалось, она видит, узнает и с чем соприкасается во время процесса скорби, последовавшего за внезапной смертью психотерапевта, которая почти четыре года была ближайшей и самой доверенной наперстницей, источником поддержки и одобрения личности в депрессии, и ни в коей мере не в обиду участницам системы поддержки будет сказано ее самой лучшей подругой в мире. Потому что личность в депрессии обнаружила, призналась она по межгороду, взяв важный ежедневный тихий перерыв примечания, то есть аккуратно составив утреннее расписание так, чтобы освободить 20 минут, которые психотерапевт уже давно предлагал посвятить концентрации, соприкосновению с чувствами и их осознанию и занесению в дневник, то есть тому, чтобы посмотреть на себя с сочувственным, неосуждающим почти клиническим отстранением, конец примечания». во время процесса скорби, затихнув, сосредоточившись и заглянув внутрь себя, что она не чувствует, не идентифицирует какие-либо реальные чувства к психотерапевту, то есть к психотерапевту как человеку, который умер, человеку, который не покончил с собой только по мнению кого-нибудь в невероятно сильном отрицании, а значит, Человеку, который, как заявила личность в депрессии, наверняка сам страдал от эмоциональных терзаний, изоляции и отчаяния, сравнимых или, вероятно, хотя она, кажется, могла представить себе такую возможность только на головном или чисто абстрактном уровне, призналась личность в депрессии, даже превосходящих ее собственные. Личность в депрессии... поделилась с подругой тем, что самый пугающий подтекст всего этого, то есть факта, что даже сосредоточившись и заглянув внутрь, она почувствовала, что не может найти реальных чувств к психотерапевту как к автономному действительному человеческому существу, заключался в том, что терзающая боль и отчаяние после самоубийства психотерапевта относились только к самой личности в депрессии, то есть к ее утрате, ее покинутости, её скорби, ее травме, боли и первобытному инстинкту самосохранения. И, как поделилась личность в депрессии, сейчас она идет на дополнительный риск и открывает нечто более ужасное – что это сокрушительно пугающая совокупность откровений, вместо того, чтобы пробудить чувство сострадания, сопереживания и перенаправления скорби к психотерапевту как к человеку, на самом деле, и здесь личность в депрессии терпеливо дождалась, пока у ее особо доверенной подруги закончится приступ рвоты, чтобы можно было рискнуть поделиться, Эти сокрушительно пугающие откровения, казалось, к ее ужасу лишь пробудили и породили еще больше чувств касательно самой личности в депрессии. В этот момент беседы личность в депрессии взяла тайм-аут, чтобы торжественно поклясться дальнегородней, тяжело больной, часто бегающей блевать, но все еще заботливой и близкой подруге, что в том как она, то есть личность в депрессии, сейчас связалась с ней, открылась и созналась, нет ничего токсичного или жалкого, манипулятивного, самобичующего, есть только глубокий и ни на что не похожий страх. Личность в депрессии боялась за себя, точнее сказать, «За себя, то есть за так называемый характер или дух, или даже душу, то есть за способность к простейшему человеческому сопереживанию, состраданию и заботе», сказала она поддерживающей подруге с нейробластомой. «Она спрашивает искренне», сказала личность в депрессии, «честно, отчаянно. Что за человек не может почувствовать ничего? Ничего», подчеркнула она, «никому кроме себя». и, может быть, никогда не почувствуют. Личность в депрессии рыдала в микрофон наушников и говорила, что прямо здесь и сейчас она бесстыдно молит свою нынешнюю самую лучшую подругу и наперсницу в мире, чтобы та, то есть подруга с фирулентной злокачественной опухолью в мозговом слое надпочечников, поделилась беспощадно откровенным суждением, без стеснений, не сваливаясь в подбадривание, оправдание или поддержку, все равно она не поверит в их искренность. «Она ей доверяет», — заверила подругу она. «Она решила, что сама ее жизнь, хотя и проникнутая терзаниями, отчаянием и неописуемым одиночеством, зависела в этот момент пути к истинному исцелению, от разрешения, даже если придется отнести прочь гордость, защиту и умолять», — добавила она, «некоторым доверенным и аккуратно отобранным участницам системы поддержки судить ее». «И так», — сказала личность в депрессии с надрывом в голосе, «теперь она умоляет единственную и самую близкую свою подругу поделиться самым сокровенным мнением о способности характера или духа личности в депрессии заботиться о других». «Ей нужна обратная реакция», — рыдала личность в депрессии. «Даже если эта реакция частично негативная, болезненная, травматическая», или потенциально может стать последней эмоциональной каплей. Даже, молила она, если обратная реакция основывается только на холодном интеллектуальном или головном уровне объективного вербального описания. Она смирится с этим, обещала она, свернувшись и дрожать чуть ли не в позе эмбриона на эргономичном кресле своего рабочего места. И потому торопила смертельно больную подругу говорить смело, без околичностей, высказать все». какие слова и термины вообще могут описать и оценить селепсический, самопожирающий, бесконечный эмоциональный вакуум, губку, которыми она теперь сама себе кажется, как ей, заглянув в себя, понять и описать, что же такого она столь болезненно узнала о своей личности.